«Десять метров вправо, столько же влево, в кость кверху. Зажгите фонарь. Погасите. Выключаю все соседние прожекторы, чтобы не скажали работу 142-го. Повторим маневры. Стоп! Повесите минутку неподвижно. Я подыму немного напряжения». Лейтенант остановил винт и, отрегулировав воздушный заспинный ряду,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 Впереди тени — ровное, не мигающее, светлое пятно. Из пятна прямой световой луч. Сердце лейтенанта тревожно забилось. Что бы то могло быть? Акула? Огромный тунец? Нет. Это не рыба. Тень быстро приближалась наискось и вниз. Зажечь фонарь? Нет, не надо. Лучше подождать. Темный силуэт скользнул на расстоянии сорока метров от лейтенанта и быстро вошел в глубину. «Человек!» — чуть не крикнул лейтенант. «Этот человек в скафандре! В огромном скафандре! Нолевой номер! Кто это может быть? Скворечня? Но скворечня на дне с Маратом. Кто же?» Плывет правильно. Ноги вытянуты и сомкнуты. Руки прижаты к бедрам. «Кто-то из наших?»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 Результат ранения возвращалась и туманила мозг, и едва пробивались в сознании возволнованные голоса капитана и старшего лейтенанта, искавших его, и приказ, отданный капитаном Скворечни. «Что делать? Как взять его? Винт! Остановить его в винт!» — решил Кравцов. Сомкнув ноги и ступнями повернув на них рули,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 Как горелов повернулся за ним, рванул и освободил руку из слабевших пальцев лейтенанта. Словно сквозь туман лейтенант увидел блеск короткой жёлтой молнии, упавшей на грудь, и сейчас же, не успев даже вскрикнуть, он почувствовал, что его тело прожёг словно огненный нож. Струя воды под давлением нескольких десятков тонн ворвалась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 Горелов вместе с Павлюком устремился вниз. Огромные, страшные, как клещи, руки Горелова поднялись, чтобы схватить ноги Павлюка и сбросить его с себя, как пушинку. Но на полпути эти руки были вновь перехвачены Скворешней и Маратом, и вновь тем же манёвром Марат был отброшен в сторону и завертелся, как в водовороте от удара ногой и под действием собственного винта. И вновь взвилась страшная правая рука Но навстречу ей взметнуло кверху мощное, как ствол молодого дерева, левой рука скворешни, чтобы перехватить её. И опять Гарелов перехитрил скворешню. Рука гиганта встретила свободное пространство, рука Гарелова скользнула под рукой противника к своему щитку управления. В следующее мгновение она вновь появилась в ярком свете трёх скрещивающихся лучей. Зажатая в кулаке, блеснула длинная медная игла.